В течение нескольких дней мы жили в конюшне, непрерывно выметая оттуда воду, спали в сырых постелях, и, что было самое нестерпимое, нас поедом ели москиты. Когда после долгих дней этого жалкого существования буря наконец утихла, и я кое-как доковыляла до дома, обнаружилось, что внутри все намокло и покрыто плесенью, а сам дом сильно накренился». Горестнее всего было, что ужасно поранился белый конь. Когда я видела лошадей в последний раз, они метались, словно безумные, скакали, брыкались и становились на дыбы. По-видимому, ветер сорвал тяжелую ветку, и, падая, она одновременно задела проволоку и нашего бедного вождя. В панике конь запутался в проволоке и потом выдирался оттуда. Прошли целые сутки, прежде чем явился мистер Хэй, а сами мы не знали, что делать. Пауль, полумертвый от усталости, отправился спать, но мысль о раненой лошади мешала ему уснуть. В конце концов он встал, оделся и пришел ко мне за советом. Я приготовила кровоостанавливающее, и Пауль сделал перевязку. К тому времени, как пришел Хэй, рана уже сильно воспалилась». Вскоре после бури прибыл Любек с Люисом, который совсем разболелся, и его матерью, приехавшей ухаживать за ним. Совершенно ясно, что он должен жить в южных морях. Никакой другой климат ему не подходит. Миссис Стивенсон привезла с собой собственную Софу, что явно говорило о ее намерении остаться здесь. Однако теснота, постоянные дожди и отсутствие всяких удобств оказались для нее невыносимыми, так что она пробыла лишь до отплытия Любека. Она так сосредоточилась на мысли об отъезде, что когда я случайно разбудила ее как-то ночью, бедняжка села в постели и потребовала свою лошадь. Мне очень обидно, что она познакомилась с усадьбой в таком сыром состоянии. Когда она приедет вторично, все будет по-другому, потому Потому что дом почти готов и мебель уже в пути. 2 апреля. Наша семья выросла на одного, а может быть и на двух человек. Эмма, рослая самоанка угрюмого вида, рекомендованная Миланой, помогает Паулю на кухне и если все пойдет ладно, должна стать нашей прачкой». Второй – маленький седой малаец, которого я зову Мэтом. Он появился на днях у дверей кухни и, расплываясь в искательных улыбках, попросил работы любого сорта. «Сколько же ты хочешь получать?» – спросила я. «Сколько дашь?» – ответил он. «У меня нет папа, нет мама, ты то же самое, как мама. Кажется, я то же самое, как мама, довольно многим людям». Эмма была одновременно смущена и шокирована, когда я затронула вопрос об оплате, но в то же время потихоньку справлялась у Пауля, сколько, по его мнению, она получит. Я посоветовалась в городе, и мне сказали «8 долларов в месяц ей и столько же мэту У одного из плотников позавчера был приступ фифи, глистного заболевания. Странно, что еще ни один врач не занялся болезнью, столь распространенной в южных морях и, как я думаю, в большинстве тропических областей. Много лет назад в Индиане, в США, я знала одну старушку со слоновой болезнью ноги. Это явно связано с малярией. И в то же время я не встречала случая, который не начинался бы с ранки на ноге или ступне. Плотник принял дозу ипсомовой соли вчера вечером и сейчас сказал мне, что благодаря этому чувствует себя значительно лучше. У заболевших обычно раз в несколько месяцев повторяются приступы лихорадки, во время которых пораженное место распухает. Опухоль уже не спадает, а только увеличивается с каждым новым приступом. Я, кажется, напишу об этом в Lancet, английский медицинский журнал». Лафаэли сообщил нам интересные сведения об управлении его родным островом Фатуна. Фатуна, правильнее Футуна, полинезийский остров, расположенный к западу от Самуа. В середине XIX века жители Футуны были обращены в христианство французскими католическими миссионерами. В 1888 году остров был аннексирован Францией, и его фактическим правителем стал французский резидент. Он диктовал законы и смещал местных верховных вождей, неправильно называемых королями. Порядки, о которых рассказывала Лафаэли, отражают эти перемены. Я забыла название и только что спросила его у Лафаэли. Туземная вежливость не позволила ему прямо ответить «Фатуна». «А вдруг я считаю иначе?» «Остров зови Фатуна, я думай», — сказал он. На этом хорошо управляемом острове каждый под страхом наказания обязан иметь 50 свиней, определенное число птицы и собрать за сезон установленное количество тара, бананов на корм свиньям и кокосовых орехов. В сезон посадок каждый должен посадить то, что установлено законом и в определенном количестве. Посягательство на чужие поля наказывается очень строго, так же как воровство и, что особенно мудро, нарушение договора. В фатуне за нарушение договора человек платит 5 долларов, а в случае неуплаты виновный обязан отработать на короля» наше здешнее правительство очень неповоротливо. Вожди Манона ведут себя вызывающе. Они явились вручать подарки главному судье, все тщательно разубранные в сопровождении не менее трех тысяч человек. Говорят, что на Насамоа никогда еще не видели такой красивой процессии, но их ораторы держали обидные речи и называли королем Матаафу. Главный судья попытался пресечь эти бунтарские выступления, но не мог за «Поставить их замолчать, и дело кончилось тем, что Малея и главный судья удалились, а ораторы продолжали говорить. Мне кажется, следовало действовать более решительно». Лойд и Льюис вместе с мистером Сьюэлом отправились на остров Татуила и собираются совершить милангу по острову. До этой минуты мне не приходило в голову, что они должны были бы захватить подарки». С последним рейсом у Эриора я отправила в Новую Зеландию заказ на джейсерскую корову. Шмидты собираются вот-вот продать свой участок, так что мы останемся без молока, если не заведем собственную корову. 8 апреля. Вчера был день рождения лойда Получила письмо, что они с Льюисом будут отсутствовать еще три недели. Большую часть дня потратила на поездку в Апию, чтобы испытать новую лошадь. Оказалось, что ей лет 14, и у нее не в порядке коленные суставы. Словом, лошадь того сорта, который считается подходящим для женской езды. Я отослала ее сегодня назад. Наняла плотника по фамилии Скелтон нападенную работу. Перенести маленький дом, расширить его и вообще сделать более пригодным для жилья. Кроме того, я хочу, чтобы он построил кухню с помещением для Пауля. Мистер Кинг, который в данный момент занят покраской павильона, и Лафаэлли будут помогать ему». Новый дом почти готов. Один из тюремных надзирателей немцев приходил ко мне проситься на работу на плантации. Он предлагал сажать несимпатичный мне хлопок. Но в мои планы, в которые я его не посвятила, это не входит. Я задумала делать духи из мусаои и ланг-эланга. Мистер Скелтон рассказывает, что в лесу есть дерево, из которого сочится душистая смола. «Хочу поглядеть, может быть, и с этим удастся что-то предпринять?» Когда лойд приехал, вначале его очень смешил вид Пауля, прислуживающего за столом, маленький толстый немец, лысоватый, босой, в расстегнутой на груди фланелевой рубашке и обтрепанных совсем просиженных на заду брюках, поддерживаемых кожаным ремешком, за который заткнут нож в футляре. От него то и дело можно услышать самым любезным тоном «Ей-богу, мясо жесткое». Уверена, что он понимает «Ей-богу» как французское «мондио», ах, боже мой, так же, как это было с Валентиной, моей бывшей служанкой-француженкой в первое время по приезде в Англию.